Глава 19, Перед самым восходом Солнца у белого шатра в сердце лагеря запела труба. Ее властный звук разорвал тишину, и в миг все войско было на ногах. Выдернуть центральный шест и скатать войлок, завязать его крепкими ремнями и приторочить к спинам лошадей-верблюдов на это ушло не более часа. Люди выстроились в походном порядке. И воинство тронулось. Разведчики ускакали вперед еще ночью. Люди шли, растянувшись по степи длинной змеей. Барабаны в сотнях отбивали ритм, чтобы пешим было легче преодолевать путь. Обоз тащился сзади и скоро затерялся на пыльной дороге, разбитой несчислимым количеством ног и копыт. Туганшуна и Кишик ехали в арьергарде трех салхатских сотен, личной гвардии Бекляри Бека, который сам приказал Туганшуне быть всегда под рукой. За спиной предводителя развивался треххвостый личный бунчук, знамя погибшего Мухаммад хана, спасенное в битве при Неприадве, лежало где-то в обозе, надежно завернутой в прочную крашенину. Поднять его над войском было бы святотатством. Мамай сидел на вороном рабе. Длинноногий красавец один стоил целого табуна махноногих лошадок, но для битвы не годился. Вороной был парадной лошадью, подчеркивающей богатство и особый статус маленького всадника. Бег был в ярко-красном халате, расшитом желтым шелком состоящим стоячим воротником, с золототканными узорами. Красный — цвет очистительного огня, он приносил удачу. Желтый — отгонял злых духов. Поверх халата Бек надел любимую кольчугу с золотой насечкой, изделие константинопольских кузнецов. Наносник на шлеме был поднят, маленький штырь не давал ему упасть меж глаз». На самой макушке из заостренного навершия шлема вздымался к небу султан из перьев белой цапли. Свитские тоже разрядились, словно ехали не на битву, а на мирный Курултай. Блестело золото и серебро, утопавшее в переливающихся на солнце русских соболях. Неспешным походным шагом войск продвигалось навстречу Тахтамышу, Его рать уже три дня, как выступила навстречу. Мамай направлял свои отряды к небольшой речке Калки. На ее берегах, по странному стечению обстоятельств, более чем полтора века назад войска ДжБ и СУБД разгромили наголову русско-половецкое войск. Мамай хорошо знал местность в Южном Приднепрове. Это придавало ему уверенность. Пугало другое. Выйдя навстречу выходцу с востока, он становился мятежником, поднявшим руку против исконного Чингизида, монарха, подчинившего теперь обе орды, золотую и синюю, восстановившего после двух десятилетий раздоров улус Джучи в его старинных границах. Почтовые голуби принесли известия от шпионов. Многие из еще недавно верных предали Беклярибека, Как это сделал старинный боевой товарищ, дорога Кыркьерский Хаджибек. Тахтамыш принял его присягу, даровав возглавляемому им племени Сюткель щедрые подарки. Мамай смешил своих эмиров разными историями, неприметно вглядываясь в лица. Но лица монголов из ближнего окружения оставались непроницаемы. Они смеялись шуткам предводителей иногда от всего сердца, иногда лишь кончиками губ, когда шутка выходила не слишком удачной. Все они напрямую зависели от его щедрот, что, как уверял себя Мамай, связывало их крепче той конской жилы, которая сшивает намертво слои толстой бычьей кожи, натягиваемой на обод круглого степного щита». К берегам Калки прибыли через два дня. Через день притащился обоз. Разведчики доложили, что силы противника следует ожидать через сутки. Мамай удалился в шатер и полдня не показывался. Потом вышел к войску, сделал последний смотр. Строгое лицо и уверенная походка, короткие команды, поданные резким незнающим возражений голосом, Вселили в воинов уверенность в своем командире. Они радостно приветствовали малыша Кичига, заверяя, что будут биться до победного конца. Предсказатели напророчили удачу, за что получили по белой кобылице. И вот настало утро. Седой туман заткал берега реки и все углубления земли, но с восходом солнца рассеялся, как его и не бывало. Войско Тахтамыш-хана подошло ночью, расположилось полукольцом напротив их вытянутого в линию строя. В противном стане запела труба, им отозвались мамаевые фланговые трубы, давая сигнал к наступлению. Люди двинулись, подбадриваемые командирами, и вот уже и побежали, но тут вражеский строй расступился, пропуская вперед горстку всадников, один черный в короткой холеной бороде и простых кожаных доспехах воина-степняка, подпоясанный статусным поясом с нашитыми золотыми бляшками и в шапке с тремя перьями цапли, подчеркивающими его высокий воинский чин» подался немного вперед. За ним неотступно следовал знаменосец, несущий белое знамя чингизитов, сплывущий по его полю рогами вверх черной луной. На перекладине над древком развивались по ветру девять белых бунчуков из хвостов отборных жеребцов, перевитые красными лентами, обеспечивающими благоволение небесных сил. Лошади замерли на небольшом бугре, бородатый, отчетливо видный всем, выехал еще на два шага вперед, поднял руку. Пешие Мамаевские воины замедлили бег и встали. Грохот этой непредвиденной остановки разнесло по всей степи. Первые особо ретивы не добежали до глашатая «Один перестрел», Расстояние, равное полету стрелы. Казалось, все как один неотрывно смотрят на знамя с черной луной, ибо не человек в поясе, а небесные силы черной луны остановили войско, влив в его жилы страх и великое почтение. Туган Шуна, возглавлявший правое крыло конницы, поднял руку, сдержал рассеивших за ним лошадей, иначе конница влетела бы в задние ряды и смяла их, внеся еще большую сумятицу в происходящее. Приложив ладонь к уху, он принялся жадно слушать слова. Чернобородый закричал, голос его полетел над замершими полками. Перечислив все титулы и владения своего хана, он провозгласил прощение всем, кто примет присягу новому законному властителю. И тут произошло невероятное. Пешие стали опускаться на колени, всадники слезали с коней и падали ниц прямо в грязную землю, касаясь ее лбами и произнося простые слова присяги на верность. За какой-то миг войско словно усохло на глазах, воины приняли молитвенные позы, составив ровные мирные ряды, отложив бесполезное оружие в сторону. Несколько знатных эмиров Мамая подъехали к группе всадников и принесли присягу Чернобородому лично. Туган Шуна поворотил коня. Пока все были заняты нехитрой, но весьма убедительной церемонией, обращенной как один вперед, он направил коня к группе салхатцев, окруживших на самых задворках войска своего повелителя — Мамай выжидающе смотрел на него. «Я с тобой, бег, как всегда», — сказал Туганшу громко. Сердце забилось бешено, словно стремилось вырваться из груди. «Я и не сомневался», — Мамай резко поворотил в вороного араба. «Айда за мной, тут больше нечего делать». Мятежные три сотни прикрыли своими спинами предводителя, понеслись прочь от места несостоявшейся битвы. Мамай скакал впереди отряда, белый султан из перьев цапли бился по ветру. Наносник на шлеме он так и не опустил.